Хвостатый принц. Ван Джун Син, уже понявший, что это непростая чернобурка, нефритовые бирки полагались только важным персонам, осторожно сделал к ней два шага, сложил кулаки и медленно и церемонно поклонился. — Что ты делаешь? — зашипел на него Минлу. Недопесок внимательно поглядел на Ван Джун Сина и ответил на поклон поклоном. — Вы, должно быть, небесный чиновник? — вежливо спросил Ван Джун Син. Недопёску страшно понравилось, что к нему обратились на «вы». Шерсть у него распушилась ещё сильнее, а морда начала расплываться в лисьей улыбке. «Ещё и на «вы» лесу называешь», — опять зашипел Минлу. Недопёск неодобрительно на него глянул, но обратился к Ван Джунсина, восхитительным образом игнорируя императора. «Да, так и есть. Я небесный чиновник и много кто ещё. Меня зовут Хусяоху». Можете называть меня дядюшкой Ху. — Дядюшкой Ху? — переспросил Минлу. — С какой стати нам называть тебя дядюшкой? — Я не с тобой разговариваю. — отрезал недопёсок и клацнул на Минлу зубами. — Тебе я вообще никак меня называть не позволяю, поскольку я вас старше, — сменил тон на крайне вежливый недопёсок, уже обращаясь к Ван Джун -сину. то разумно будет, чтобы вы называли меня дядюшкой. — Насколько старше? — с подозрением спросил Минлу. Недопёсок не знал, насколько. С разницей времени между мирами поди пойми, сколько кому лет. — Несколько сотен лет или тысяч. Мы, небожители, за временем не следим. — Да врет он все, — буркнул Минлу. — Лисы долго не живут. — Люди тоже, — зловеще сказал Недопёсок и так засверкал глазами в его сторону, что Минлу опять спрятался за плечом брата. — Что за невоспитанность? — «Нельзя вмешиваться в чужую беседу. Это невежливо». «Мне можно», — заносчиво возразил Минлу. «Я император». К его разочарованию эти слова на Чернобурку никакого впечатления не произвели. Недопёсок, явно скучающий посмотрел на него и заметил. «Императоры должны быть образцом вежливости». «Откуда тебе знать, какими должны быть императоры?» — вспыхнул Минлу. «Как же», — осклабился недопёсок. «Да ведь я...» «Да он не успел». К ним быстрым шагом шел Ли Цзэ, и на лице его было выражение тревоги. Недопесок, увидев бога войны, тут же юркнул и спрятался за Ван Джун Сина, потеснив в сторону ошеломленного этой бесцеремонностью Мин Лу, и теперь выглядывал из-за него, держась одной лапой за голяшку его сапога лице краем уха услышал как слуги шептались о диковинке которую поймали для императора и несказанно встревожился зверей похожих на лис, но с черной шерстью в своей жизни он видел только раз и было это на небесах а если они поймали и посадили в мешок шиди и тянь Женя? и он поспешил во внутренний двор не доёска лице заметил сразу как отоптанный мешок и слегка побледнел вся высунулся и спрятался обратно за ван — Бог войны, должно быть, узнал, что я валялся на его кровати и пришёл меня ругать, — подумал недопёсок. — Господин Сяуху, — сказал Лидзе с едва заметным волнением, — что вы делаете в мире смертных? — И ты туда же, — поразился Минлу. — Бог обращается на «вы» какой-то лисе? — Я не какая-то лиса, — возмутился недопёсок, выскакивая из-за Ван Джумсина. — Он не какая-то лиса, — сказал Лидзе одновременно с ним. «А меня посадили в мешок», — но наябенничал недопёсок, поняв, что бог войны ругать его не собирается, и красноречиво попрыгал на уже и без того затоптанном мешке. «Примите мои извинения», — Лидзе сложил кулаки. «Смертные плохо распознают небожителей. Уверен, злого умысла у них не было». «Ещё и извиняется», — изумился Минлу. Образ непоколебимого бога войны в его глазах значительно пошатнулся. «С чего бы богу войны так распинаться перед Чернобуркой? Неужели у нее ранг выше, чем у бога войны?» «Минлу», — строго сказал Лидзе, — «это господин Сяоху. Он небесный садовник, отведыватель блюд. Лисий», — исправил недопесок. «Распорядитель свадеб». «Лиспорядитель», — исправил недопесок. «А главное, это младший брат небесного императора, поэтому нужно обращаться к нему вежливо и сообразно его рангу». «Так он принц, что ли?» — поразился Минлу. Недопёску понравилось, что его назвали принцем, и он глянул на Минлу благосклоннее. О себе он в таком ключе ещё не думал, поэтому решил записать новый ранг в книжечку, чтобы не забыть. Он вытащил из рукава и книжечку, и кисть, и принялся молевать на чистой странице слово «принц». «Лиса пишет!» — не удержался от возгласа изумления Минлу. Недопёск строго поглядел на него и сказал. «Не лиса, а лис». «Что, так сложно запомнить?» Он почесал подбородок когтем, размышляя, не стоит ли задрать подол и повернуться к глупому мальчишке лисьей попой. «Нет, все-таки не стоит. ни при боге войны же».